Глава 121. Лея. Бывает, время прилетает так быстро, что ты едва успеваешь его заметить, а бывает и наоборот. Последняя неделя, которую я провела в Париже, была спокойной, и я проживала ее с ощущением, будто минуты превратились в часы. Если я не рисовала первое, что приходило мне в голову, то продолжала привычные прогулки. По утрам я поднималась на Монмартр, как мы обычно делали с Акселем. Я садилась на ступеньки и думала обо всем и ни о чем. О нашем первом свидании, о том, как прекрасен город под серебристым небом, о том, как бы моему отцу понравилось бродить по этим улицам, и как мне было грустно, что этого уже никогда не произойдет. Странно, но в те дни, полные одиночества и тишины, я думала о своих родителях больше, чем когда-либо. Быть может, потому что они всегда были тем гнездышком, куда можно было прийти, если за окном бушевала буря. А может, потому что я постоянно спрашивала себя, не разочаровались ли они во мне, если бы смогли увидеть меня откуда-нибудь. Это может звучать как бред, Но пускай их уже не было, я хотела бы, чтобы они гордились мной. Хотела бы показать им, что они все сделали хорошо, что они самые лучшие родители в мире. А я их подвела. Их, но в первую очередь себя. Думаю, пока не сломаешься окончательно, не узнаешь, что у тебя внутри. Оказалось, что в итоге я сохранила и своих демонов свою гордыню, свое тщеславие. То, чего я о себе не знала, поскольку это никогда не пробуждалось. То, к чему я не хотела возвращаться. Мысли о том, что Аксель был храбрым и встретился со своими чувствами лицом к лицу без страха, когда даже я не верила в него, придали мне сил. Потому что мы все можем научиться перешагивать через свои ошибки и оставлять их позади. Так что я заставила себя поразмышлять о самой себе, как бы больно это ни было. Потому что никогда не бывает приятно смотреть в зеркало, если ты находишь там не тот образ, который хотел бы увидеть, а тот, которым все еще являешься, тот, который пытаешься оставить позади. И я смирилась с тем, что мне уже много лет нужен был кто-то рядом. Сначала это был Аксель. Потом, когда все рухнуло, я уцепилась за Лендона, чтобы не упасть. А потом Аксель снова появился в моей жизни, напомнив мне, как волшебно жить в окружении цвета. Я никогда не была одинока. В этом я завидовала Акселю. Потому что он, казалось, наслаждался своим одиночеством. Ему не нужно было оставаться рядом с кем-то. Если он и делал это, то только потому, что хотел, а не потому, что его душила мысль вытянуть руку и не найти опоры. Я хотела быть такой для него, свободной. Я не хотела нуждаться в нем. Я хотела выбирать его. И когда эта мысль стала вертеться в моей голове в перерывах между прогулками и ночами в студии, я поняла слова, что Аксель однажды сказал мне. Я хотел, чтобы ты жила, Лея, и потом, пожив, выбрала меня. Не то, чтобы я была согласна с принятыми им решениями, но я начинала понимать. Я начинала проникать в его душу, когда он был так далеко, и мне нравилось чувствовать такую близость к нему, несмотря ни на что. В один из последних дней, проведенных в Париже, Я буквально наткнулась на магазин, где продавались виниловые пластинки и другие подержанные вещи. Я шла рассеянно в наушниках и заметила маленькую доску посреди тротуара с рекламой специальных цен при покупке более трех пластинок. Я зашла внутрь. Не знаю, почему. Как не знала и тогда. Но я провела целый день, бродя туда-сюда. Мне просто захотелось. Я довольно долго простояла там, рассматривая обложки, названия и группы, навевавшие множество воспоминаний. Я выбрала несколько из тех, что нравились моей маме, но которые я давно не слушала, и когда я уже собиралась подойти к кассе, чтобы заплатить, увидела ту, которую хорошо знала — «Yellow Submarine» с нетипичной красочной обложкой. Я ощутила порыв. Что-то дернуло меня. Я ее купила. А потом сразу же отправилась в ближайшее почтовое отделение. Я сделала это быстро, с той дикой, сильной потребностью, которую я не испытывала уже давно. Мне нравилось чувствовать себя так же, как много лет назад, когда я была ребенком и не задерживалась дольше двух секунд, чтобы задуматься, прежде чем что-то сделать, несмотря на все трудности, которые ждали впереди. Потом я, ощутив второе дыхание, вернулась домой. Счастливая. Впервые за долгое время я приготовила еду, включила музыку и наслаждалась одиночеством. Я действительно наслаждалась им, не чувствуя себя грустной или неприкаянной. На ужин у меня была лазанья, только что из духовки, с тянущимся, почти кипящим сыром. И когда я легла на диван и закрыла глаза — Кусочек головоломки, за которым я так долго гонялась, вдруг возник почти как по волшебству. В течение нескольких месяцев я задавалась вопросом, кто я такая. Искала ответы за пустыми дверями, надеясь найти себя. Но проблема заключалась в том, что я не задумывалась, что на самом деле важно не это. Важнее было выяснить, кем я хочу быть. Один ошибочный вопрос может изменить все.